Глава двадцать вторая. Трое лежали в темноте. Настроение было так себе. Чекушки закончились. Первая реплика снова раздалась с койки Бероуза. Мужики, простите мне, я признаться хочу. Да в чем? Я подельником был, когда доски воровали. Ну, а я уже думал, и не было никаких досок. У босса просто переклинило. Клиптомания наоборот. Жажда расследования и кары. Нобельгад подмазал. Уж не знаю, чем он взял меня, как бабу худую. Улыбался все, за руку при всех здоровался, песни для меня у костра пел, ну и в мои смены они доски эти по тихой воде к дороге таскали. А там грузовик какой-то приезжал из города. Да об этом все и знали-то, кроме вас, только молчали. А во время последнего рейса самоходного шофер пьяный был, ну и разбился». А кто-то из мирзаедов наткнулся на машину. И хана. Простите. Так это... Ты с Нобелем поосторожнее насчет привлекательности? Осторожно, но с подковыркой посоветовала фунт. В смысле, ну, в прямом? Он чего это, сказал кто? Нет. А откуда знаешь? Так видно же. К беседе подключился Алексеев. Ты чего, фунт, сидел, что ли? Да не помню я а откуда вещи такие знаешь? А чего тут знать, когда видно? Вот и поговорили. Поговорили».